Встретившись взглядом, не смутился, а заговорщически подмигнул, поманил пальцем. «Это еще что такое?» Коротко посмотрев на светофор, все еще красный, Егор подошел к забулдыге. «Чего тебе?» «Напополам будешь?» — просипел тот, щелкнул себя по горлу. «Пфу!» Младший лейтенант хотел было уйти, тем более, что зажегся зеленый, но пьянчушка окликнул. «Степ, ну «Это же я, дядя Коля. Я вот тебя сразу признал. Вы ты, батька?»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 Игровая площадка на Девичьем поле была замечательная, свежепокрашенная к Первомаю. Кроме обычного набора детских забав, горки, качели, и песочницы, были там фанерный аэроплан с красными звездочками, кораблик с надписью «Аврора» и бревенчатый домик с маленькими окошками. По всей этой красоте ползало десятка-полтора ребятишек мелкого возраста, в основном вокруг аэроплана. Жилище Бабы-Яги у подрастающего поколения страны Советов, похоже, популярностью не пользовалось». На скамейках сидели бабушки с няньками, кто вязал, кто болтал между собой. Одним словом, картина для парка самое что ни на есть обыкновенная. Октябрьский Егор и Лялин укрылись среди деревьев, со всех сторон окружавших площадку. За сквером серело массивное здание Академии Фрунзе. Оттуда тоже, перебегая от ствола к стволу, подтягивались оперативники.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 паскуда прошептал старший майор вот он что думал шеф я не понял помолчите цыкнул октябрьский яростно да еще и навы внезапно стиснул егору плечо нет гляди выпустил девчушка вышла из домика крикнула хорошо дяденька и вприпрыжку понеслась к краю площадки где егора отсюда это было хорошо видно на земле лежали двое сотрудников один из них коренастый парень в кожаной куртке вдруг поднялся в полный рост и не маскируясь направился к старшему майору девочка шла за ним Октябрьский встретил оперативника бешеным шепотом. «Ты что делаешь, скотина?» Тот вместо ответа сконфуженно протянул клочок бумаги. Через плечо шефа Егор прочитал строчку, написанную химическим карандашом. «Господа чекисты, предлагаю вступить в переговоры». Кулак в черной перчатке с силой стукнул по стволу дуба. «Мать его!» — Октябрьский подавился ругательством. «Вспомнил о ребенке!» Девочка выжидательно смотрела на него снизу вверх, шмыгала носом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 «Его живьем нужно, обязательно живьем!» — шепнул Дорин в отчаянии. С голдежом и визгом женщины подхватили детишек. 10 секунд спустя на площадке не осталось ни души. В песочнице валялась забытое ведерко. Под ноги к Егору подкатился красно-синий резиновый мяч. Старший майор шумно выдохнул, поднялся, Маузер спрятал обратно. «И стал по детям стрелять с облегчением», — сказал Егор. «Все-таки не совсем мерзавец». «Совсем мерзавцы только в плохих романах бывают», — повеселевшим голосом произнес Октябрьский. «Давайте ка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 Октябрьский оглянулся назад, поискал кого-то взглядом. «Эй, Клячкин, пушка твоя знаменитая при тебе?» «Так точно», — ответил один из оперативников, делая шаг вперед. «Ну, покажи мастерство. Ты главный начальник. Подходишь тихо, культурно, еще издали, начиная его забалтывать. Неважно что, чуть башку высунет, бей, только не промажь, точно в лоб». «Когда я мазал шеф?» — обиженно сказал Клячкин. «Раз шеф, значит, свой. Из спецгруппы сделал вывод Егор».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 Тогда Клячкин поднялся на четвереньки и попробовал ползти сам. Следующий выстрел уложил его на повал. «Оставаться на местах!» — грозно рявкнул старший майор в рупор. Снова выстрел. От дуба, за которым стоял Октябрьский, полетели щепки. «Во сажает, гад!» — шеф с воротника труху. «По звуку Вальтер П-38, 9 миллиметровая хорошая машинка!»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 Номер на маршрутке поменяли, а вмятина на бампере та же. «Лялин, ты что же, за машиной не следишь?» Заматерился шеп таким страшным голосом, что Егор обмер, а Лялин и вовсе попятился. «Ты мне операцию провалил!» Помертвевший Лялин слепо переступал ногами. Двигаясь куда-то в бок бормотал. «Виноват, не доглядел, исправлю, товарищ начальник, кровью искуплю». Внезапно он сорвался с места и выскочил на площадку с разбегу, перепрыгнул через песочницу, заорал. «Бросай оружие, сука, выходи! Стой, дура!» — крикнул ему вслед «Октябрьский». Но было поздно. Логово Бабы-Яги изрыгнуло гром и молнию. Проштрафившийся лялен повалился головой под качели из кустов. Высыпали было оперативники, но ударил выстрел. Еще, еще. Двое упали, остальные попрятались обратно. Есть запасная обойма, простонал старший майор. Обманул артист. И снова пошла конетель шорохи в кустах. Редкие выстрелы после седьмого по счету. Октябрьский вдруг скинул на земь пальто, сбросил головной убор. Пора. «Так семь только я считал!» — вскинулся Дорин. «Еще одна осталась! В том-то и дело! Нужно, чтоб он ее на себя не истратил! Всем сидеть тихо!» — крикнул шеф рупор и вышел на открытое место. Оглянулся на оперативников, погрозил кулаком. Был он стройный, подтянутый. На груди сверкали эмалью ордена. Зычным голосом воззвал. «Селенцов! Это начальник управления! Предлагаю поговорить!» Почему начальник управления растерянно подумал Егор, в следующую секунду догадался, шеф нарочно в важности прибавляет, хочет шпиона своими ромбами и орденами соблазнить, чтоб последний патрон не на себя, а на чекистскую шишку потратил. Вот этот человек, ведь застрелит его сейчас Вассеров связной. Сто процентов застрелит. Не мог Егор смотреть на такое спокойно. Нарушил приказ командования, выскочил из укрытия, отфутболил в сторону подвернувшийся под ноги мяч. Догнал старшего майора Дорин. Ты полоборота, спросил Октябрьский, не оборачиваясь. Ну, конечно, у кого еще дисциплина хромает, значит так, если выстрелит сразу на него и своим знаменитым апперкотом в нокаут. Соплей надо мной не ронять, плач андромахи не закатывать. «К -к... Какой плач, заикнулся от напряжения Егор. Эх, чему вас только в школе учат. Бревенчатый сруб был уже совсем близко. Избушка, избушка, повернись к лесу задом, и ко мне передом, крикнул старший майор. И вдруг из низенькой дверцы высунулась рука с пистолетом, а за ней, пригнувшись, Вышел Егоров собутыльник. Дорина взглядом не удостоил, держал на мушке Октябрьского. «Если вы такой наблюдательный и слежку заметили, что ж на улице пальбу не открыли?» спросил шеф самым обычным разговорным тоном, останавливаясь. Остановился и Егор. «Да знаете, место подходящее выбирал», — так же мирно ответил связной. «Природу люблю. Хотелось на деревья посмотреть напоследок». «Настоящий генерал неряженый», — сказал он как бы сам себе. «По глазам видно».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 Мне в четырнадцатом, перед войной, цыганка нагадала, что я ровно в полдень умру, а сейчас уже без пяти два, и подмигнул. Итоги операции на девичьем поле были хуже некуда. Трое сотрудников мертвы, пятеро ранены, Селенцов продал свою жизнь дорого. Если у вас Васера такие связные, то каков же он сам, спросил Егор, глядя, как уносят мертвых товарищей. Октябрьский только нахмурился. Видимо, думал о том же. «Товарищ старший майор, рация вызывает. В маршрутке шеф приложил к уху головной телефон». Немного удивился. — григорян ты? Что такое? Даже в трех шагах было слышно, как дрожит и срывается голос Демидыча. — Товарищ старший майор, виноват, не досмотрел. Главное, он спокойный был. Щей поел, добавку попросил. А сейчас захожу, в серванте стекло сломал и осколком себе по горлу. — Это Демидыч про Степана, — ахнул Егор. — Хорошие дела, — оборвал шеф писк наушников. — Я ведь говорил, паршивые щи у Валиулиной! И отсоединился. Он еще может шутить. Связной мертв.